У Дейла была еще одна причина так рьяно истреблять монстров. В конце концов, они с Латиной посетили Аффу ради «Горячих ключей». Гордоначальник пока не отменил запрет на посещение, но угроза миновала, а значит, бояться нападения не стоило. «Да и там самое место!» Не особо скрывая свои намерения, Дейл повернулся к Латине и улыбнулся. Впрочем, девушка ничего не заподозрила, а она в полной мере наслаждалась прогулкой, немного напоминающей экскурсию, И разве что не осветилась от восторженного возбуждения. Они ненадолго остановились под толстым раскидистым деревом, латина с огромным любопытством осматривалась вокруг, разглядывала непролазные заросли и виднеющиеся в переплетении и синее небо принюхивалась к запахам леса. Выросшая в кроиц, она постоянно открывала что-то новое и красноречиво показывала это с помощью богатой мимики. При этом девушка совсем не переживала из-за того, что находится среди густой чаще, ведь она всецело доверяла Дейлу. Заразившийся ее радостью юноша тоже пребывал в превосходном расположении духа, естественный и весело виляющий хвостом вин чувствовал себя привольно. Наконец они отправились дальше. Тропа под ногами была неровной, то и дело попадались коварные корни, Латина задорно перепрыгивала их, только Дейл забеспокоился, как бы она не споткнулась. Девушка словно прочитала его мысли, запнулась и полетела бы на землю, но сильные руки точно подхватили ее. «Эх ты!» С мягким укором поговорил Дейл. Латина смущенно опустила голову. Вскоре запахло чем-то неприятным. Цель была совсем близко. Вот послышался знакомый рокот воды. А я думала, тут будет речка, сказала Латина. Не, ответил Дейл, спрыгнул с холма и подал жене руку, помогая спуститься. Винт легко спланировал след за ними. Он и до этого мастерски перелетал все препятствия на пути. Ух ты! Восхищенно прошептала девушка, глядя вверх. С края высокой скалы не свергался бурный водопад. Ничего себе! Красиво не спорю, но он хорош не только этим. А? Латина недоуменно склонила голову на бок, а Дейл подвел ее ближе к выточенному за долгие годы глубокому котлу под водопадом, который дальше перетекал в ручей. Девушка опустила в него руку, вскинула брови и пару секунд спустя подняла голову. Вода теплая? Ага. Вон там, наверху, в речку впадает горячий ключ. Так что можно считать весь водопад природным горячим источником. Это просто невероятно. Только Валатина точно не ожидала. Возбужденно сверкая глазами, она снова опустила руку в воду и принялась болтыхать ею. Вент решил искупаться, прыгнул в котел и принялся плавать так проворно, что удивился даже Дэл. Он такой большой, что можно зайти в него, как в настоящую ванну. Верно подмечено. Естественно, мы с тобой не первооткрыватели. Я в интересно любят наведываться сюда. Все-таки ощущения совсем другие, не то что в городской бане. Понятно. Дейл объяснил как бы невзначей, но на самом деле следовал тайному замыслу. Латина была очень стеснительной. За несколько лет после помолвки она не предприняла практически никаких шагов для сближения. Но вместе с тем она тянулась ко всему новому и неизведанному, так что Дейл надеялся распалить любопытство жены, завлечь ее горячим источником и ломать на нечто большее, чем обычные объятия и поцелуи. Как минимум на совместную ванну. Повезло, что из-за появления слизи городоначальник закрыл лес и ключи для посещения. Неожиданных встреч ждать не стоило, и это должно было подтолкнуть девушку. За много лет совместной жизни Дейл, очевидно, выучил характер и привычки Латины, поэтому не сомневался в успехе. Однако все пошло не по плану. «Как здорово!» Латина плескалась так самозабвенно, словно вернулась в детство, а за ней из-за деревьев наблюдали несколько горожан. Дейл бросил на них пустой, отрешенный взгляд, потом резко опомнился и повернулся к жене. Он слишком явно выражал свои чувства, а так делать не стоило. По правде говоря, Еноша сам себе вырыл яму. Он так хотел порадовать Латину, что набрал для нее грибов, которые росли только в корнях горного абрикоса, и отнес их повару. Также он продемонстрировал владельцу гостиницы высушенных слаймов, когда тот осведомился о монстрах. Вообще говоря информация об активности магических существ могла подмочить репутацию Афы, поэтому посторонним об этом сообщить не стали бы. Однако владелец гостиницы доверял всемирно известному герою Дейлу Реки, поэтому рассказал обо всем без утайки и вскоре получил доклад о том, что проблема улажена. Естественно, он на всякий случай послал надежных людей удостовериться в этом. Дейл сам все понял в ту же секунду, когда увидел местных, потому и ненадолго ушел в себя. Разумеется, он не мог раскрыть жене свои тайные желания у всех на виду. Его надежды разлетелись в прах, впрочем, не стоило сгущать краски. Латина насладилась красотами природы, невинный винт сполна повеселился в горячем источнике, для местных тоже все закончилось хорошо, так что Дэйл смирился и пришел к внутреннему компромиссу. В конечном счете все остались довольны.